Любовь огненная. Ведьма в Академии Магии. Глава первая. Странная встреча. «Поздно!» — громко воскликнула бабушка, которая на старушку походила в последнюю очередь. Вскочив из-за стола, что заходил худуном вместе со стульями и другой мебелью и утварью, ведьма кинулась ко мне. Схватив за руки... Откуда только силища-то такая взялась? Буквально вытащила меня из старенького кресла. «Что поздно-то?» — не поняла я, крепко встав на ноги, что в теперешнем состоянии загулявшего дома было проблематично. «Уходи немедленно!» — закричала она, пытаясь выпроводить меня за дверь. За шкирку волокла, словно котенка неразумного. Но я уперлась ногами и руками в дверной проем, тонко намекая на то, что родню в беде не брошу. Пусть я и видела бабушку оглонью только второй раз за все свои восемнадцать лет, кровь в нас текла одна, ну или почти одна. Кроме нее в нашем роду живых ведьм больше не имелось. Человеками мы были чистокровными. И я, и отец мой, и мама, и даже две младшие сестренки. «Да у вас дом сейчас развалится!» — вцепилась я в ее руки, пытаясь вытащить за порог. «Выбираться нужно скорее!» Бабушка не поддавалась моим уговорам. Она один за другим отцепляла от себя мои пальцы все толдыча о том, чтобы я проваливала по добру, по здорову. А дом уже не просто трясся. Он резко наклонялся то в одну сторону, то в другую, От чего одновременно приходилось уворачиваться как от летящие в нас мебели, так и от разных безделушек вроде склянок с зельями. Они, между прочим, лупасили больнее всего. И только я наконец сумела крепко схватить женщину за руку и силой рвануть на себя, как мне в спину кто-то врезался со всего размаху. Его кинуло на меня, меня на бабушку, что выглядела ровесницей моей мамы, а ее... «На середину избушки прямо на пол!» «Злым словом не поминай!» произнесла она, глядя мне в глаза. Вспышка света озарила единственное помещение. Я даже не успела понять, как выпустила бабушку из своих рук. Только и ощутила, что и меня, и того, кто пристроился позади и отчаянно ругался, буквально отбросила от нее. Через миг мы уже лежали за пределами избушки. И вот мне, судя по приглушенному кряхтению, очень даже повезло приземлиться мягко. Неизвестный копошился прямо подо мной, но рассмотреть его хоть краем глаза не получилось. В сгущающихся сумерках голова закружилась, тело ослабло. Под невообразимый грохот я уплыла в темноту. Очнулась неизвестно через сколько, мягко подо мной уже не было. Под ладонями хрустели сухие листья, а лес, казалось, потемнел еще сильнее. Небо сделалось хмурым, тяжелым, будто вот-вот должен был пойти дождь. Ветер шуршал зелеными кронами, качая стволы великовозрастных деревьев. В первое мгновение я вообще не поняла, где я нахожусь и зачем, но воспоминания хлынули потоком, заставив резко сесть а уже потом и вовсе бросится к тому, что осталось от избушки. На месте, где совсем недавно стоял добротный деревянный дом, остались сущие развалины. «Бабушка!» — закричала я, рванув к деревянной куче. Но даже подняться на ноги не смогла. Кто-то схватил меня за шиворот. «Да так крепко, что ткань платья затрещала!» «Отпустите!» — обернулась я и застыла. Позади меня на траве сидел незнакомый мужчина. Судя по одежде, добротному плащу, белоснежной рубашке и сложного кроя дорогим сапогам с золотыми бляшками, прибыл он из города. Деревенские так никогда не одевались. Во-первых, средств не имелось на такой роскошь, а во-вторых, непрактично. Он смотрел на меня с сожалением, с затаенной грустью в темных, почти черных глазах. Светлые, вьющиеся волосы длиной до плеч обрамляли его лицо. Наверное, ему было чуть меньше 30. И высокий лоб был идеально гладким, темные, низко опущенные брови делали его взгляд глубоким, проникновенным. Словно очерченные скулы, прямой нос и выразительные чувственные губы сочетались идеально, давая ровно столько мужественности, сколько требовалось, чтобы я оробела. Этот человек явно пользовался успехом у знатных дам. А еще наверняка превосходно знал себе цену. Уверенностью из него так и перла. «Мне жаль», — произнес он всего два слова. «И от тембра его голоса мое сердце забилось чаще». Ведьмаки всегда обладали невероятным обаянием и потрясающей внешностью. Или оно забилось от испуга. Осознав его слова, я вновь повернулась лицом к развалинам. Я Барсвиль Эйлер, директор Ведьмовской академии магии, донеслось мне в спину. Срок пришел. Ваша бабушка только что умерла. Ее тела там нет. Но она ведь выглядела здоровой, протянула я растерянно. Ведьмы редко умирают от болезней. Их срок просто приходит, объяснял мужчина. Я должен был облегчить ее уход. Забрать ее ведьмовскую силу, но, к сожалению, не успел. Меня задержали в академии. Наверное, мне, как внучке, нужно было оплакать бабушку Оглонью, но я ее толком и не знала. Этим вечером мы встретились только во второй раз. В первый раз она присутствовала при моем рождении, чтобы дать мне имя. Тиана. Сегодня же к ней меня отправила мама навестить и передать пирожки. Все в деревне говорили, что Оглонье была ведьмой, живущей среди болот, но по дороге сюда ни одного болота я так и не встретила. Да и деревенские к ее избушке часто наведывались, и с хворями разными, и с проблемами, и коль скотина заболеет. И все же на старушку ведьма не походила совсем. Она выглядела едва ли старше моей матери. Но если у нас волосы были прямыми, светлыми, как пшеница, то ее кудри казались вороновым крылом. А вот глаза у нас были одинаковыми, голубыми и чистыми, как утреннее небо. Я неверище смотрела на развалины. Нужно проверить, решила я, поднимаясь на ноги. Вдруг она там, а мы тут сидим и ничего не делаем, чтобы ей помочь. Ухватить меня за руку ведьмак не успел. На этот раз я оказалась проворнее. Однако стоило мне только дотронуться до ближайшей деревяшки, как меня откинуло обратно. Да так откинула, что директор ведьмовской академии приглушенно застонал, а я приземлилась очень даже мягко. Правда, на этот раз мы встретились лицом к лицу, так что муку, что проявила себя в исказившихся чертах, я разглядела отчетливо. Медленно убрав колено, невероятно при этом краснее, я осторожно поинтересовалась. «С вами все в порядке?» Но вместо ответа я услышала совершенно иное. «Вам нужно срочно уходить. Сейчас здесь такое начнется, что вовек не забудете». «Что начнется?» — переспросила я, сползая в сторону. «Сила ведьмовская на волю вырвалась», — признался ведьмак будто нехотя. «На ее зов уже лесные духи идут». «А как же вы?» — удивилась я, не торопясь подниматься. «У меня нога сломана», — проговорил он, как что-то обыденное. — Со мной далеко вы не уйдете. — И после этого вы предлагаете мне вас бросить? — возмутилась я, на глаз пытаясь определить, какая именно нога пострадала. — Не такая уж я и тяжелая, чтобы из-за меня ноги ломали. — Ну, подумаешь, упал разок-другой. Ледяной пронизывающий ветер задул в одночасье. Мгновенно стало жутко не по себе. Так со мною обычно бывало только на кладбище.